Глава 26 шестая. Джарен отвел Киву в западный дворец, в котором она почти не бывала, и провел по коридорам, пока они не оказались у больших позолоченных дверей, за которыми открылась столь величественная библиотека, что Кива целую минуту просто топталась на месте с открытым ртом. Как и весь остальной дворец, библиотека была выполнена в бело-золотых тонах, но здесь вместо стен были книжные стеллажи, взмывающие не менее чем на три этажа. Между ними велись лесенки, каждый этаж окольцовывали балконы, а свободное пространство посередине было заполнено множеством удобных кресел для чтения. В самом центре, словно древний стражник, присматривающий за томами, к фрескам на потолке тянулся огромный корявый ствол светлого дуба. «Я так понимаю, ты ни разу здесь не была?» Джарена позабавила ее реакция. Она лишь покачала головой и не в силах вымолвить ни слова. Джарен тихо усмехнулся и вывел Киву на открытое пространство к основанию ствола, лишенного листьев дуба. «Ты рискуешь остаться здесь навсегда, но на втором этаже есть целая секция, посвященная травам и лекарскому делу. Из серебряного шипа часто шлют запросы, если в их собственной библиотеке не находится нужной литературы по конкретному вопросу. Киви захотелось броситься к ближайшей винтовой лестнице и закопаться в книгах, несомненно, редчайших. Но она стряхнула восхищенное оцепенение и спросила. «Зачем ты привел меня сюда?» «Показать вот это». Джаран остановился у ствола и указал на вырезанную в нем небольшую полку — Там лежала одна единственная книга. Кожаный переплет истрепался, страницы выцвели и стали хрупкими. Но учитывая, сколько ей было лет, учитывая, что это за книга, она удивительно хорошо сохранилась. Наверняка не обошлось без магии. «Это то, о чем я думаю?» — почтительно прошептала Кива, прочитав название. «Книга закона», — подтвердил Джарен, — открывая том и листая древние страницы. Его серьезный взгляд встретился с Кивиным. «Никто, кроме моей матери и королевского совета, не знает то, что я собираюсь рассказать тебе». Лишь правящий монарх, наследник и высшие чины валона Так было с тех пор, как Сарана Валентис заняла престол и приняла те законы, по которым мы живем по сей день. Он постучал пальцем по обложке. «Не знают ни отец, ни Мири, ни Кэл, ни Ори, ни кто-либо еще. Только мама, совет и я. Важно, чтобы ты это поняла». Кива понимала. Он ей доверял. Доверял свою жизнь и свое королевство. Дрожащим голосом она произнесла. «Может, не надо рассказывать?» Часть ее молила, чтобы он не рассказывал потому что та же часть опасалась, что все сказанное им погубит его. Он или мы, они или мы, не получится сесть на оба стула. Кива отмахнулась от голоса сестры. «Мне важно, чтобы ты чувствовала себя здесь в безопасности», тихо произнес Джаран. «Чтобы ты не волновалась о будущем, которого не случится». «Само собой, разумеется, это моя величайшая тайна, величайшая тайна Эвалона. Но если это поможет тебе крепче спать по ночам, то я хочу тебе рассказать. Кива, я тебе доверяю. Могла бы уже заметить. Пожалуйста, нет, — хотелось сказать Киве, — не надо. Но она держала язык за зубами, а Джарен листал страницы дальше, пока не остановился, — и не указал на выцветшие чернила. Богато украшенные и тщательно выписанные строки были на древнем Эволонском. Его понимали лишь самые знающие из ученых. В самом низу была приписка миниатюрным почерком, таким мелким, что пришлось прищуриться, чтобы разобрать отдельные слова. Именно на нее указывал Джаран. «Я сказал, что теоретически...» Существует законный способ захватить власть в королевстве, и этот способ указан вот здесь. У Кивы опасно заколотилось сердце. Это положение, спрятанное в строках нашего собственного закона, описывает, при каких условиях жители Эвалона должны мирно склонить голову перед новым королем или королевой. И также должен поступить и текущий правитель — мирно подчиниться без сопротивления. Киве казалось, что она вот-вот потеряет сознание. «Это положение говорит, что тот человек или группа людей, которые владеют королевской триадой в полном сборе, получают автоматическое право на престол, и оно превыше всех кровных уз политических сил и королевских династий», — процитировал Джарен. Он задумчиво изогнул бровь. Поэтому я правда не думаю, так ли уж важно, есть у мятежников наследник Карентинов или нет. Но раз уж всё движение основано на ошибочном желании отомстить за Торвина, который вообще-то получил, что заслуживал, я полагаю, что никаких наследников у них на самом деле нет. У Кивы голова шла кругом. «Королевская триада», она слышала эти слова на «Королевском совете», Спрашивала об этом у родных, но никто не предполагал, насколько большой тайной окажется ответ. Борясь с собой, Кива пропустила мимо ушей слова Джарена о Торвине и вместо этого спросила то, что и следовало спросить, едва выговаривая слова. «Что такое королевская триада?» «Это три предмета», — ответил Джаран, вновь перелистывая страницы. «Вот первый» он постучал пальцем по книге закона. «Второй — это королевская печать, золотое кольцо, которое носит правящий монарх Эвалона. Герб моей семьи повторяет ее, так что, в общем-то, это просто уменьшенная копия твоего амулета, просто без способности накапливать магию». Кива вспомнила кольцо, которое видела на пальце Арианы вчера и бесчисленное множество раз до того, и спросила — — Его носит твоя мать? — Джарен кивнул. — Когда я унаследую трон, оно перейдет ко мне. Кива была не в силах встретиться с ним взглядом. — А третий предмет? Джарен указал на страницу, которую только что открыл. На ней были изображены две протянутые руки, держащие незатейливый драгоценный камень, круглый и бесцветный, будто сияющий бриллиант или чистейший хрусталь. «Око богов», — сказал Джаран. «Вот почему тебе незачем беспокоиться, что у нас кто-нибудь отберет королевство». Кива уставилась на камень и переспросила. «Чье-чье око?» «Давай-ка присядем». Он подвел ее к ближайшим креслам, устроился поудобнее и ответил. «Ты уже знаешь легенду о Торвине и Саране, или одну из легенд». «Я уже слышал раньше то, что ты рассказала в Залиндове, но она не единственная, и верю я не в эту». Он качнул головой. «Хотя это неважно. Все легенды начинаются одинаково. Они влюбляются друг в друга. Согласна?» Кива согласилась, гадая, какие еще версии он слышал, но не решаясь прервать его. «По легенде, когда они правили вместе...» «Древние боги еще пребывали на земле, еще не покинули мир, чтобы наблюдать за ним с другой стороны», — рассказывал Джаран. «Когда Сарана и Торвин сочетались браком, боги сочли, что в них больше нет нужды, ведь наш народ в безопасности, а земли защищены могущественной магией двух правителей. На прощание они подарили новобрачным великолепный драгоценный камень, око богов, свое благословение». По сей день считается, что владеющий оком богов благословлен богами править от их имени. «Ты сказал, что мне не стоит беспокоиться именно благодаря оку», — проговорила занемевшими губами Кива. «Пока что легче мне не становится». Джарен хмыкнул. «В самом деле хмыкнул». «Спокойно». Он сжал ее руку в знак поддержки. «Беспокоиться не стоит» потому что око почти невозможно похитить. Оно... «Не говори!» — вырвалось у Кивы. Джарен удивленно покачал головой, будто это еще сильнее насмешило его. «Я же сказал, я тебе доверяю. И кроме того, если я расскажу, это никак не навредит. Чтобы украсть его, нужно буквально пробиться через целую армию». Кива непонимающе заморгала. «Око хранится у действующего генерала войска валона пояснил Джарен. «Прямо сейчас оно у Эшлен, на сотни миль к северу отсюда. Его охраняют не только могучие силы воздуха и земли, которыми она владеет, но еще и наше немаленькое войско. А чтобы его победить, ворам придется собрать такую армию, что они и без всяких триад Эвалон завоюют». Он умолк, привлекая ее полное внимание, и потом закончил. «У мятежников таких сил нет, но если и наметится, мы примем меры». Напряжение медленно отпускало Киву. «С другой стороны, Мировен и Карамор», — произнес Джарен как бы буднично, но с посуровившим лицом, — «и их альянс меня беспокоит потому что вот у них такая армия совместно наберется. Но если бы они и прознали об истинной ценности Ока, а они не в курсе, им нет до этого дела. Им не нужен никакой законный способ получить Эвалон. Им не нужна никакая королевская триада. Они просто захватят страну силой». Он вновь сжал Киви руку. Может, ощутил, как она снова напряглась. «Но этого не случится». Мы тщательно наблюдаем за перевалами, на нашей стороне все преимущества. Им нас не победить, ни миравену, ни Карамору, и уж тем более не мятежникам. Никто из них не представляет истинной угрозы для Ивалона, и никогда не будет, триада там или нет. Кива не знала, плакать или смеяться. Джарен только что поведал, как захватить престол, и заодно рассказал, что это практически невозможно. В ней боролись облегчение и опустошение. Но победило облегчение. Кива судорожно-протяжно вздохнула и спросила. «Так это положение говорит, что нужно обладать всеми тремя предметами? Не одним или двумя, а всеми? И только так можно считаться истинным правителем?» «Всеми тремя», — подтвердил Джаран, улыбаясь чему-то, что разглядел в ее чертах лица так что можешь быть спокойно. Око хорошо защищено, а книга и печать хранятся здесь, во дворце. Положение о королевской триаде вступает в силу только со всеми тремя предметами. «И больше никак не захватить власть, только силой?» — настаивала Кива. Джаран тихо рассмеялся. «Осторожней, а то я начинаю подозревать, что ты планируешь меня свергнуть». Кива выдавила смешок, и сама услышала, как жалко он прозвучал. «Извини, я просто...» «Понимаю», — мягко прервал он. «Ты беспокоишься, но, надеюсь, ты понимаешь, что незачем». Эта Кива понимала, как понимала и то, что посвятило десять лет жизни мятежу, у которого не было шансов на успех. Даже если повстанцы когда-нибудь смогут набрать столько людей, чтобы победить королевскую армию, эволонцы не примут кровавый захват власти. Мятежники должны выиграть сражение и похитить Ока из рук мага-генерала, что сомнительно, если Эшлин Валентис хоть сколько-нибудь сравнима по силам со своей семьей. Иначе положение о королевской триаде не вступит в силу. Народ Эволона нечем будет урезонить, и он начнет бунтовать. Впрочем, у Кивы было ощущение, что мятежникам до этого нет дела, особенно с Зуликой во главе, с их будущей королевой. Войну без жертв не выиграть, сестренка. «Пойдем», — прервал ее тяжкие раздумья Джаран, «раз уж мы здесь, позволь провести тебе нормальную экскурсию». Так что Кива пошла за наследным принцем по великолепной библиотеке, раздумывая над всем, что он рассказал и не представляя, что по этому поводу чувствовать. Вернувшись вечером в комнату, Кива обнаружила на кровати записку. Она застыла, узнав почерк сестры. Шифр содержал адресы и время, а же была набросана карта с чёткими указаниями, торопливо приписанными рукой Торвина. От мысли, что в её комнату пробрался разведчик повстанцев, Киви стала не по себе — и она подумала, не проигнорировать ли вызов, особенно учитывая, что она все еще была расстроена после ужасного обеда. Но как бы ее не ранило предательство, она уже решила забыть об этом. Если Кива хотела добиться сколько-нибудь хороших отношений с сестрой, а она, к сожалению, все равно хотела, то следовало хотя бы выслушать Зулику. Кива еще раз прочитала адрес и обратила внимание, что это где-то в доках, не слишком далеко. Время встречи стремительно приближалось, так что Кива без дальнейших раздумий схватила плащ, сунула в сапог кинжал на аре и выскользнула наружу. Пусть в том, чтобы повидаться с родными, не было ничего дурного, если, конечно, забыть, кто они такие, Кива решила проявить осторожность и выбралась через потайной ход, чтобы никто у входных ворот не заметил, как она покидает дворец». Вернувшись на поверхность, Кива трусцой пробежала через парк к освещенным алюминиевыми фонарями улицам города. Дальше она направилась на северо-восток, вспоминая карту Тора и прогулку в доках с Келденом на прошлой неделе. Доки располагались в гавани, куда Сырин стремилась навстречу море Татран, и считались главным портом для всех кораблей, прибывающих в Валению или отбывающих из неё. Склады и прочие подсобные помещения целыми днями суматошно гудели, пока моряки загружали и разгружали всевозможные товары, а и торговцы продавали сладков свежие морепродукты, а ещё редкие шелка, специи, мыло, духи и прочие заморские товары. Поплотнее запахнувшись в плащ, Кива торопливо пошла по тёмным улицам, пока не добралась до нужного места. Там обнаружился небольшой склад — стиснутые между зданиями побольше. Она хотела поискать вход, но услышала, как её позвали по имени из узкого прохода между домами и протиснулась в черноту, где ей махали Тор и Зулика. «Нельзя было днём встретиться», — пожаловалась Кива. Тут было так тесно, что они стояли практически на головах друг у друга. «Вы десять лет учились драться, а я еле деревянный меч поднимаю». Если кого-то сегодня зарежут, то можно не сомневаться кого. Тор усмехнулся в ответ на ее ворчливые жалобы, но губы Зулики даже не дрогнули. Кива с опаской покосилась на сестру, заметив ее напряженное лицо. «Спасибо, что пришла», — сказала Зулика, переминая с ноги на ногу и избегая пристального взгляда Кивы. «Я... мы... я... Она раздраженно вздохнула и начала снова. «Я позвала тебя, чтобы извиниться. За вчерашнее. За то, что ты узнала, а главное — за то, как. Все вышло не очень. Вообще все. И мое поведение за обедом тоже. И я понимаю, что меня это не извиняет, но просто... Просто мне было трудно там находиться. Во дворце. С ними. И это повлияло на меня сильнее, чем следовало». Кива судорожно вздохнула. Она не знала, зачем ее сюда позвали, но точно не ожидала сбивчивых извинений, особенно искренних. Зули хорошо обдумала все случившееся. Судя по скрещенным рукам Тора и его мрачному лицу, это он подтолкнул ее к раздумьям. «Она знает, что поступила неправильно. Не только вчера, но и когда не освободила тебя из-за Линдова». «Это все, мама!» торопливо возразила Зулика. «Она правда сказала, что тебе там будет лучше, особенно с твоей магией. А я была юна, Кива, юна и напугана. И я послушалась. Ее доводы звучали разумно. Если обнаружат тебя, обнаружат и нас всех. Все могло пойти прахом. Но ты оставалась в Залиндове, а мы переезжали с места на место, так что даже если бы в тюрьме что-то случилось, нас никто бы не нашел, и... Она замолчала, будто спохватившись. Кива уже слышала доводы Зулики, и пусть в них было некое зерно логики, они не оправдывали решение оставить в тюрьме ребёнка, но она всё равно подтолкнула сестру. «Что и?» Зулика неохотно произнесла. «Прозвучит ужасно, но...» Она набрала воздуха и шёпотом призналась. «Я боялась тоже оказаться в Залиндове». Мне это в кошмарах снилось. Кива закрыла глаза, не в силах смотреть на сестру. Она прекрасно знала, что такое Залиндов, приходящий в ночных кошмарах. Но ей-то пришлось еще и жить в этом кошмаре. В одиночку. 10 лет. «Прости», — прошептала Зулика. «Теперь я понимаю, что не надо было слушать маму, Надо было рассказать Тору и приехать за тобой. Мы тебя подвели. Я подвела. Киву переполняла боль, но она постаралась собраться с мыслями. Десять лет жизни пропали впустую, так что простить Зулику и сделать вид, будто ничего и не было, невозможно. Но сестра права. Она действительно была юна. Если бы Кива оказалась на ее месте — Атильда сказала бы, что будет безопаснее оставить Зулику в тюрьме. Разве Кива не поверила бы, что мама знает, о чём говорит? Кива глубоко вздохнула и сказала. «Давай просто... Давай попробуем забыть это. Как ты сама вчера сказала, что сделано, то сделано». Зулика выглядела потрясённо. «Как и Торл. Ты... Ты не расстраиваешься» медленно спросила Зулика. «Меня все это очень расстраивает». Голос Кивы громко разнесся по темному закоулку, и она добавила уже тише. «Еще меня очень расстраивает, что позавчера ты пыталась убить Джарана, и что из-за тебя на Аре лишилась руки. Но я и этого не могу изменить, так? Стало быть, чтобы не сойти с ума, остается только... Погоди, погоди». Прервал ее Торелл, нахмурившись. Повернулся к Зулике. «Про Наари я знаю. А что там про Джарана?» Зулика не ответила ему, а вместо этого взглянула на Киву. «Если бы я хотела убить принца, он бы умер. Я хотела не этого. Думала просто встряхнуть его чутка, напомнить, что мы никуда не делись». Киву поразила самоуверенность Зулике, но она лишь сказала Он знает, что вы никуда не делись. Но в общей картине вы не кажетесь ему серьёзной угрозой. И на это у него есть веские причины, учитывая, что я узнала сегодня. И брат, и сестра навострили уши, и Кива принялась безуспешно искать способ как-нибудь отыграть назад своё заявление, а потом поняла, что в этом нет необходимости. Сведения, которыми поделился Джарен, не могут навредить ему или его семье. Ведь один из предметов, нужных, чтобы свергнуть его, находится в сотнях миль отсюда под защитой не только магии, но и целой армии. «Кива что-то узнала?» — спросил Торелл, превращаясь из любящего брата в генерала армии повстанцев. Кива боролась с собой, решая, что ответить. С одной стороны, ее огорчало, что у ее семьи нет простого способа законно получить власть над королевством. Но с другой... Этого юношу ждет великая судьба. Он станет лучшим королем из всех. Кива вновь вспомнила правдивые слова лекаря Туры. Она видела Джарена среди его подданных, видела, что он заботится о них не на словах, а на деле, и поэтому знала, что это правда. Королевство будет лучше под его управлением. Она ощущала себя так, будто предает собственную семью, Но ни при каких условиях Кива не могла представить Зулику королевой Эвалона, как и Тора, королем. И точно не желала править сама, потому что совершенно не разбиралась ни в политике, ни в дипломатии. Ей было до смерти скучно даже слушать, как Королевский совет обсуждает повседневные дела. А при мысли о том, что придется участвовать в этих обсуждениях, у нее внутри все скукоживалось — А вот Джарена всю жизнь этому учили, и он этим наслаждался. Для своих людей он был лучшим принцем. Так что Кива, конечно, понимала, что радоваться нечему, но у нее камень с души упал при мысли о том, что Валентисы в безопасности, а престол недостижим, по крайней мере, сейчас. «Кива!» — позвал Тор, когда ее молчание затянулось. «Ты что-то узнала?» Облизав губы, она ответила — Да, и вам новости не понравятся. С противным чувством внутри она рассказала родным про то, как сходила в библиотеку и увидела там книгу закона, поделилась всем, что услышала про королевскую триаду, величайший секрет Джарена, о котором знал только он, его мать и совет. А теперь и его кровные враги. Киви было очень неприятно предавать его доверие, но она утешила себя тем, что эти сведения никак ему не навредят. Из них не извлечь никакой пользы, а он даже не узнает, что она все разболтала. Когда она закончила, в переулке раздавался лишь звон капель, да шипел где-то кот. И тут Тор громко выругался и саданул кулаком по стене ближайшего дома «Еще и еще». Кива перепугалась, схватила его за руку, поморщилась, ощутив, что костяшки все в крови, обратилась к Дару, чтобы унять боль, но... Ничего. Средство Делоры, Кива совсем забыла. Пока оно действовало, Кива не могла никого исцелить, даже когда хотела. «Успокойся», — Зулика опустила ладонь на плечо Тореллу. «Никто не гарантировал, что Кива разузнает что-нибудь полезное», Наши планы не изменились. Вот именно, закричал Торл и сбросил ее руку. Ничего не изменилось. Придется делать то же, что и раньше. Зулика сощурилась. И что не так? Я устал смотреть, как хорошие люди страдают во имя победы, а я даже не знаю, верю ли в нашу цель. Кива интуитивно чувствовала, что Зулика этого не поймёт. Она торопливо пришла на помощь Тореллу. «Это я виновата. Вы просили меня найти законный способ завладеть троном, а я не смогла. Простите». «Ты сделала, что смогла, сестренка», — ответила Зулика. Она отреагировала куда спокойнее, чем Кива ожидала. Но, конечно, теперь ей придется на многое пойти, чтобы поладить с сестрой. И после того, что произошло вчера, и после всех этих десяти лет». «Но ты уверена?» — уточнила Зулика. «Триаду невозможно украсть. Кажется, око похитить сложнее всего. Его в самом деле так хорошо охраняют». «Джарен сказал, что его держит при себе генерал», — ответила Кива. «Так что оно у Эшлин. Его охраняет и армия, и ее магия». Зулика вздохнула. «Что ж, это досадно. Но мы не сдадимся» мы знали, что быстро трон не занять. Значит, потерпим еще». Кива украдкой бросила на Торла взгляд. Тот яростно вперился глазами во тьму. «Сам для себя я бы такую жизнь никогда не выбрал». В горле встал комок, и Кива прижалась к брату, утешая его так, чтобы зулики не пришло в голову ничего спросить. Тор громко выдохнул и обнял ее за плечи. Но тут замер, глядя на ее шею. «Это что такое?» Он приподнял золотую цепочку. «Подарок от Джарана», — ответила Кива, вытаскивая амулет. «Мы вчера поцапались с его матерью, так что он подарил мне его, чтобы защитить от любых возможных магических атак». И Тор и Зулика застыли. «Королева на тебя напала?» — воскликнул Тор. «Ты в порядке?» — спросила Зулика с беспокойством, от которого на душе у Кивы стало теплее, чем от предыдущих извинений. Кива не стала рассказывать, что чуть не утонула в королевской гостиной. Им и мы так было, о чем беспокоиться. «Все нормально», — ответила она. «Джарен спас меня магией». «Огонь против воды королевы?» Зулика изогнула бровь. «Это как?» Кива быстро поправилась. «У него же еще воздух, помнишь?» Он отшвырнул Ариану потоком воздуха. Она не соврала. Просто зачем им знать, что джаран использовал еще и силу воды, чтобы противостоять способностям Арианы? «Что?» — охнул Торрелл. «А потом еще захлопнул за нами дверь и запер ее в гостиной», — рассказала Кива. «Ух!» — восхищенно произнес Торрелл. «Довольно впечатляюще», — признала Кива. «Они такое могут с помощью магии!» Она потрясенно покачала головой. «Неправильно, что у кого-то есть такая мощь», мрачно сказала Зулика. Но потом добавила уже веселее. «Ну, они хотя бы не всемогущие Представь, будь среди них еще одна Сарана Валентис, владеющая всеми четырьмя стихиями». «Да, вот это было бы дельце». Киви пришлось призвать на помощь всё своё актёрское мастерство, чтобы не отреагировать. Нужно было сказать, они же её семья, но... «Кива, я тебе доверяю», могла бы уже заметить. «Кива уже столько раз предала Джарена, пусть не выдаст хоть это». «Так этот амулет», — произнёс Тор щурясь во тьму, «он защищает тебя от стихийной магии». Кива кивнула, и брать с сестрой склонились рассмотреть вещицу повнимательнее, а Зулика коснулась каждого драгоценного камня, пока Кива объясняла, как они работают. «Тебе повезло, что принц так заботится о тебе», — протянула Зулика. «Вот это подарок!» «Надеюсь, он мне больше не пригодится», — Тор склонил голову. «Ты вроде сказала, что Джарен подарил его тебе уже после нападения». «Да», — подтвердила Кива. «Но он дал мне его еще в Залиндове. Ну, технически его дала мне Мирин. И он спас меня при прохождении Ордалии. Без него я бы изжарилась в пепел». Брат побледнел, а Зулика все изучала амулет, пока Кива не спрятала его обратно под свитер. Лишь после этого Зулика встряхнулась и сказала. «Нам пора расходиться». Но вчера столько всего случилось, что мы так и не спросили. Как прошла встреча с бабулей Делорой? Ты намекала в записке, что она тебе помогла. Ты была права. Она не очень-то нас любит, — сказала Кива. Мне показалось, она решила, будто я приехала украсть кинжал Торвина. По крайней мере, пока ей её не переубедила. Обернувшись к брату, она добавила. Она режет им травы, как ты и предполагал. Тор фыркнул так я и думал». «Она его тебе показала?» — удивленно спросила Зулика. «Я думала, она прячет кинжал». «Так и есть», — подтвердила Кива. «Она держит его в пустой изнутри книжке под названием «Тысяча один рецепт пирогов и булочек». И достала она его не чтобы позлорадствовать, а нарезала им травы для лекарства, которое приглушает мою магию». «Она все-таки смогла помочь», с облегчением спросил Торл. Зулика тоже обрадовалась. «Мышка, чудесно!» «Лекарство лишило меня магии не навсегда», предупредила Кива. «Его хватит лишь до завтра. Придется вернуться к ней за новой порцией». «Ты завтра снова поедешь к делоре уточнила Зулика. Кива не стала повторять то, что сказала секунду назад. «Я знаю, что прошу многого», продолжила Зулика. Но я всё думаю про это с прошлого разговора, и... ну Но... Она набрала воздуха. «Ты не сможешь забрать кинжал?» Кива скептически хмыкнула. Э, «Нет. Прояви я к нему хоть каплю интереса, и Делора вышвырнет меня из дома. Возможно, прямо в болото. К господину Кусю». Кива передернула. «Просто... Зулика убрала за ухо прядь тёмных волос. «Я уже говорила, что повстанцы считают его символом правления Торвина. А ты знаешь, как важны символы. Мамы больше нет». Она чуть запнулась. «Так что кинжал поможет укрепить наши позиции в качестве новых вождей. Кинжал Карентина, вернувшийся в руки законных наследников». Кива понимала, что в словах Зулики есть резон, но всё равно возразила. Если Делора не отдала его маме, с чего бы ей отдавать его мне? Она злобная старая ведьма и вцепилась в этот нож лишь из ненависти к нашему роду, но все таки тебе она почему-то помогает, ответила Зулика. Ты ей наверняка понравилась, хоть немного, и она попросила. Спросить-то ведь не помешает. Кива вновь вспомнила господина Куся и поморщилась, но потом сдалась. «Обещать ничего не буду, но если Делора окажется в хорошем настроении, я попробую». Зулика улыбнулась. «Спасибо». Глядя, как она сияет, Кива поняла, как ей хочется видеть Зулику такой почаще. Вот такую сестру она помнила с детства. Девочку, которая чувствовала сама и заботилась о чувствах других, а не жесткую командующую повстанцами». «Может, и еще не все потеряно». «Пора идти», — сказал Торелл, бросив взгляд на воду. «У рабочих скоро конец смены. Кто-нибудь может нас заметить, если будем тут болтаться». Зулика глянула на Киву. «Ты сможешь сама вернуться во дворец?» Хоть Кива и ворчала до этого, что ее непременно зарежут, она ответила. «Да, все нормально». Зулика кивнула и сообщила. «Мы соберем командиров, чтобы обсудить дальнейшие шаги. Потребуется некоторое время. Лагеря разбросаны по всей стране, а такие вещи лучше обсуждать лично». «У вас не один лагерь?» — удивилась Кива. Зулику, кажется, позабавил этот вопрос. «Мы годами набирали людей. Думаешь, все поместятся возле Окхоллоу?» Киве стало слегка не по себе но она утешилась тем, что плана действий еще нет, что повстанцы ничего не могут предпринять. Пока что. «Скоро увидимся», — бросил Киви Тор. Лицо его вновь застыло, будто он вновь покорно принял свою судьбу, как принимал последние десять лет. «Я отдам знать, если узнаю что-нибудь еще», — сказала Кива, хоть и не была уверена, что это правда. Грань между добром и злом размылась, — всё перестало видеться чёрно-белым. «Думай лучше о том, как бы никто не узнал о тебе и твоей магии», сказала Зулика, а потом торопливо добавила. «И, пожалуйста, попробуй убедить Делору отдать кинжал, его ценность». Она не договорила, но жажда на лице сказала больше слов. «Хорошо», — пообещала Кива. Быстро попрощавшись, Зулика и Торал растворились в черноте узкого переулка, А Кива развернулась и пошла обратно тем же путем. Она едва успела быстрыми шагами миновать одно здание, как из теней выдвинулся закутанный в плащ крупный мужчина, и ее сердце пустилось в вголоп. Она без раздумий выхватила кинжал на аре. Но тут незнакомец опустил капюшон, и Кива увидела знакомое лицо Келдена. «Боги, ты меня напугал!» Кива натужно хохотнула и опустила клинок. «Я уже решила, что нарвалась на крупные неприятности». «Ты на них нарвалась», — сказал Келден голосом столь же неприятным, как и выражение его лица. «Да». Кива оставалась собранной снаружи, но внутри ее заливала паника и вскипал адреналин. Она была уверена. Он не мог услышать, о чем они с родными говорили. В переулке было так узко, что они точно заметили бы, попытайся он подслушать. Но он вполне мог заметить, как они встретились. И уж, конечно, он понял, что Кива сбежала из дворца. Келден был не дурак. Он пошел за ней не без причины. «Давай-ка перейдем к делу, солнышко», — двинулся к ней Кэлден. «Что хотели твои брат и сестра?» «Зулика хотела извиниться за вчерашнее», — быстро сказала правду Кива. «По крайней мере, часть правды». Кэлден остановился прямо перед ней. «Позволь мне перефразировать». Он навис над ней, глаза его пылали синим пламенем, когда он спросил пугающим тоном. «Что твои брат и сестра, Гадюка и Шакал, хотели?»